отгораживающие один сектор от другого, двойная колючка на столбах и бетонная стена с бойницами вокруг центрального купола. Кроме того, были еще телекамеры, инфра- и ультравсяческие датчики, зенитные излучатели и... Стоп. Нет, не так. Стоп. Вот так лучше. Зенитный излучатель. Конструкция весьма похожая на клайдер. То есть неизвестного мне типа излучающее устройство,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 Толщина стали у пружин была такой, что они даже не вибрировали, пока я по ним ползал. Осталось найти техническую дверку и вперед. Но дверка отказывалась находиться. То есть совсем. Я вновь забрался на пружину и стал изучать стены. Вот, например, этот калечного вида кронштейн и едва заметный прямоугольник под ним метрах в 8 над моей головой. По-моему, хороший кандидат на выход из этой задницы.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 «Послушай, мне нужен ответ только на один вопрос. Где портал?» «Что ты собираешься делать?» Она удивленно приподняла брови. «Повторяю вопрос. Где портал?» Я был неумолим, словно королевский прокурор. «Ты не выберешься отсюда», — упрямо сказала она. «Я не знаю, как ты проскочил системы охраны, но обратно тебе хода нет». Я тяжело вздохнул. Теперь понятно, почему ей переломали все кости. Но не понимает человек доступного языка. «Ну?»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 Я, не раздумывая, сорвал с подвески гранату и метнул ее вдоль по коридору, как бильярдный шар. «Ладно, наверняка я потом пожалею. Дхати очень дорогое состояние. е но сати исот хати Но очень приятное. Мне казалось, что очень медленно, сражаясь с вязким, как мед воздухом, я подошел к двери и плавно надавил».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 то чуть не заорал в голос. Похоже, на ней не осталось ни единого живого места. Боль была адовой, и я даже не сразу понял. Зал горит. Сталь, стены и пол плавились и полыхали в едином костре. Только арка, невредимая как раньше, стояла, сияя в пламени огня. Чудовищной силы взрыв не оставил ни единой царапины на ее золотом своде, а я горел заживо в этом костре. Та часть тела, которая избежала ожогов,